Глава четвертая. Офицер Дагар согласился на капитуляцию только после согласования определенных условий. Он на трез отказался покинуть остров без компенсации потерь и потребовал, по крайней мере, хотя бы часть того, что и л м а в и р ы намеревались захватить в ходе атаки. в а л а без колебаний п о о б е щ а л а ему в качестве трофеев домашнюю птицу и животных, морских птиц и небольших тюленей, принадлежавших защитникам деревни. Кроме того, а б у т а л а м разрешили изувечить трупы своих врагов и снять с них скальпы. Обитатели плавучего острова, которые называли себя фриканами, узнав о таких условиях, начали протестовать. Но Вольф предупредил их вожаков, что если они не примут предложение, битва будет продолжаться, и он, Вольф, на сей раз не встанет на их сторону. Фриканы с угрюмым видом согласились выполнить его т р е б о в а н и я и обуталы отняли у жителей деревни все, что посчитали ценным. Властители Лувах, Энион, Аристон, Тармас и п а л а м б р о н во время сражения отсиживались за высокими стенами. Увидев Роберта, они удивились и завистью воззрились на его л у ч е мёт. Наверное, только Лувах искренне обрадовался появлению Вольфа. Самый низкорослый из всех, с волосами песочного цвета, он мог бы слиться с красавцем, если бы не слишком широкий и пухлый рот. Его лицо оживляли темно-синие глаза и росы бледных веснушек на щеках и г о р б а т о м носу. Лувах обнял Роберта, прижался к его груди и чуть не расплакался. Вольф не стал вырываться, от души надеясь, что брат не воспользуется случаем, чтобы нанести предательский удар кинжалом. Детьми они были не разлучны, их объединяли не только фантазии и игры. Но и полное безразличие к делам и помыслам других чистолюбивых братьев. Фактически Ловах не принимал участие в смертельной игре властителей, которая заключалась в том, чтобы убивать или лишать других власти и владений. Как отцу удалось выманить тебя из мира, г д е т ы наслаждался счастьем и п о к о е м спросил Роберт. Ловах криво усмехнулся. Я мог бы спросить тебя о том же. Возможно, он проделал с нами один и тот же трюк. Ко мне явился его вестник, б ы л а ю щ и й гексакулум, якобы посланный тобой, и сообщил, что ты з о в е ш ь меня в гости, ибо устав от одиночества, хочешь пообщаться с одним из членов семьи, который не желает твоей смерти. Приняв меры предосторожности, которые мне тогда казались достаточными, я покинул свою вселенную. Посчитав эти врата твоими, я вошел в них. и оказался на острове. Вольф покачал головой. Ты как всегда поторопился, брат, и поплатился за свою опрометчивость. Но я польщен, что ты пренебрег собственной безопасностью и решил навестить меня. Вот только, только мне следовало быть настороже и убедиться, что сообщение пришло действительно от тебя. В другое время я бы так и поступил, но в тот момент мне вспомнилось детство, и я затасковал, о тебе мой брат. Сам знаешь, даже у властителей есть слабости. Вольф помолчал, наблюдая, как ликующие Илмавиры тащат домашнюю птицу, животных, ожерелья и кольца из морских зеленовато-желтых камней. Мы попали в очень неприятную ситуацию, Лувах, сказал он. Конечно, самая опасная персона наш отец, но не менее опасны и те, от кого мы будем во многом зависеть. Несмотря на слово чести, мы должны присматривать за нашими союзниками. Поэтому я предлагаю тебе взаимную поддержку. Когда я буду спать, ты будешь сторожить мой сон. Когда ты заснешь, я встану рядом с тобой на страже. Лувах печально улыбнулся. Но даже во сне ты будешь следить за мной, не так ли, брат? Заметив, что Вольф нахмурился, Лувах торопливо добавил: Не сердись, Джадавин. Нам с тобой удалось прожить так долго лишь потому, что мы никогда не теряли веры в лучшее будущее. И у нас были на то основания. Я часто с печалью вспоминаю, как когда-то все мы, братья и сестры, жили вместе. Мы росли, учились и играли. Мы были чисты, невинны и любили друг друга. А теперь нас превратили в алчных, ненасытных волков, готовых перегрызть друг другу глотки. Но почему? Почему? У меня есть ответ на этот вопрос. Потому что властители сошли с ума. Они возомнили себя богами, хотя все время были простыми людьми и ничем не отличались от этих д и к а р е й Им просто посчастливилось стать наследниками великой цивилизации. И они слепо используют ее науку и технологию, не понимая даже принципов стоящих за ними. Они, как злые дети, забавляются, создавая и разрушая целые миры. Великие мудрецы, одарившие их могуществом, давно обратились в прах. Их знание и наука на грани вымирания, а добро, присущее космическим силам, н и зведено до злобных утех властителей, которые п е с т у ю т свою неуемную гордыню. Мне это известно, брат, сказал Вольф, и, возможно, даже лучше, чем тебе, потому что еще недавно я был таким же эгоистичным и порочным существом, как остальные. Но мне пришлось многое пережить, и когда-нибудь я расскажу тебе о своих приключениях. п е р е ж и в а н и е и з м е н и л о меня и превратило в человека, которого я надеюсь ты оценишь по достоинству. Илмавиры опустили сабуты огромные шароподобные лестницы с тяжелыми грузами, к ним привязали награбленное добро и с помощью направляющих тросов втянули в отверстие нижней части летающего острова. д а же поднялись планеры, которые можно было починить. Затем наверх полезли обуталы, закончившие грабеж. На Роберта надели кожаный корсет, привязанный к паре пузырей, и он начал подниматься. Вольф держал лучемет наготове, поскольку обуталы могли воспользоваться случаем и попытаться убить его. Однако тревоги и опасения оказались напрасными. Роберта втянули в отверстие, две улыбающиеся женщины подхватили его под руки, оттащили в сторону и освободили от лямок. Пузыри унесли в темное нутро огромного помещения, где очевидно находилось хранилище шаров. Когда все властители оказались на л е т а ю щ е м острове, Дагарн и его жена Ситаз повели их по винтовым пролетам лестниц наверхнюю часть острова. Ступени были сделаны из легких, тонких, как бумага, но очень прочных затвердевших оболочек газовых пузырей. На а б у т и е где вес играл решающую роль, применялись лишь самые легкие вещи. Эта особенность, как позднее обнаружил Вольф, повлияла даже на разговорный язык. В целом речь обуталов почти не отличалась от языка предков. Тем не менее произношение некоторых звуков изменилось. И появились новые слова, связанные с весом, формой, гибкостью, размерами, вертикальными и горизонтальными направлениями движения. Они использовались для определения понятий, о которых старшее поколение даже не догадывалось. Все имена существительные, а также некоторые прилагательные применялись только с соответствующими новыми определениями. Вдобавок абуталы разработали более подробную терминологию для морской и воздушной навигации. Лестничная клетка представляла собой ствол шахты, вырезанный в густом переплетении корней. Поднявшись наверх, Роберт оказался в центре некоего амфитеатра. Полом служили широкие полосы затвердевших оболочек, а покатые стены состояли из огромных пузырей, скрепленные друг с другом корнями. На огромной палубе имелось только одно строение — длинная открытая со всех сторон беседка с соломенной крышей. Это общественное здание предназначалось для увеселений и торжеств. Здесь же находились плоские камни, на которых каждая семья готовила себе пищу. Повсюду носились морские крысы и р а з г у л и в а л а домашняя живность, а в небольшом бассейне в центре палубы играли тюлени, которых разводили на мясо. с и т а з жена вождя, показала гостям их жилье. Комнты а представляли собой крошечные спаленки, вырезанные в толще корней. Пол и стены покрывали оболочки пузырей. Отверстия в полу позволяли спускаться вниз по складным лестницам. Свет проникал через люк или шел от небольших ламп, заправленных рыбьим жиром. Места едва хватало, чтобы сделать пару шагов от стены до стены. Каждая комната имела нишу в стене, где в углублении, похожем на гроб, лежал тюфяк из тюленей кожи, набитый перьями морских птиц. Большая часть дневной и ночной жизни острова проходила на главной палубе. Ни о каком уединении не могло быть речи. Единственным исключением являлся капитанский мостик. Вольф ожидал, что обуталы поднимут Егоря и тут же отправится в путь. Но Дагарн заявил, что придется немного подождать. Во-первых, прежде чем начинать полет над открытым морем, острову необходимо набрать высоту. Батареи, которые вырабатывали газ при усиленной подкормке, работали очень быстро, но по расчетам Дагарна на заполнение пузырей требовалось около двух дней, и только тогда расход газа на маневр не стал бы влиять на высоту. Во-вторых, при вторжении абуталы понесли значительные потери. Для оперативного управления островом не хватало людей, поэтому Дагарн предложил последовать обычаю, которому абуталы прибегали в крайне редких случаях и восполнить численность населения завербованными фриканами. Убедившись, что гости благополучно разместились, вождь Илмавиров решил спуститься на плавающий остров. Вольф из любопытства последовал за ним. А Валана просилась провожатые. Роберт так и не понял, что побудило ее к этому: любознательность или желание не спускать с него глаз. Скорее всего, свою роль сыграли оба мотива. Дагарн объяснил вождю ф р и к а н о в свои требования, и тот у д р у ч е н н о махнул рукой, давая понять, что теперь ему уже все равно. Предводитель и л м а в и р о в собрал уцелевших жителей, огласил предложение о вербовке и, к удивлению Вольфа, многие из них согласились. Вала сказала, что эти два народа обычно враждуют между собой, но сейчас фриканы потерпели поражение. Кроме того, молодых людей влекла романтика жизни на л е т а ю щ е м острове. Дагарн осмотрел добровольцев и выбрал тех, кто хорошо проявил себя в бою, но в основном отдал предпочтение женщинам, особенно тем, у кого были маленькие дети. После этого последовала церемония ритуальной пытки, которая состояла из легкого прижигания паха у избранных мужчин и женщин. Обычно захваченного врага пытали и мучили до смерти, но если он выказывал исключительную смелость и стойкость, Его принимали в племя, однако в критических ситуациях пытки были чисто символическими. Позже, когда остров поплывет по воздушным просторам, новобранцам предстояло принять участие в еще одной церемонии, во время которой каждый из них смешает свою кровь с кровью Илмавиров. Это предотвратит возможную месть и предательство, поскольку кровное братство считалось здесь священным. Есть и другая причина для пополнения команды, заметила Вала. Жители островов, как плавающих, так и летающих, склонны к и н с т с т у поэтому, чтобы избежать вырождения, пленников часто принимают в племя. Вала теперь вела себя с Вольфом очень дружелюбно и старалась проводить с ним все время. Она снова начала называть его словом Уивкрафт, которое на языке властителей означало милый. при любом удобном случае в а л а льнула к нему всем телом и даже пару раз дарила легкий поцелуй. Вольф на это никак не реагировал. Он не мог забыть, как пятьсот лет назад в самый разгар их любовной связи она пыталась убить его. Роберт отправился к шестиграннику, через который попал на этот остров. в а л а пошла вместе с ним. На ее расспросы он отвечал, что еще раз хочет поговорить с Теорионом. С этим морским с л е з н я к о м Чего р а д и о н тебе потребовался? Возможно, он мне что-нибудь расскажет. Они приблизились к вратам. Тиарион не появился, и Вольф подошел к краю острова. Почва под ногами раскачивалась и проседала. По всей вероятности, пузыри здесь прилегали друг другу не очень плотно. Интересно, сколько таких островов на планете и каков их максимальный размер? – спросил он. Я не знаю, ответила Вала. С тех пор, как меня забросило сюда, мы видели и з д а л и парочку, но фриканы говорили, что их очень много. Туземцы упоминали о м а т е р и островов, относительно большом куске суши, о котором они слышали. Есть множество летающих островов, и их размеры ничем не отличаются от абуты и л м а в и р о в Но зачем нам обсуждать такие скучные вещи, когда мы могли бы поговорить друг о друге? и о чем же, например? спросил Вольф. Она повернулась и п р и д в н у и л а с ь к нему, ее губы почти касались его подбородка. Почему бы нам не забыть того, что случилось между нами? В конце концов прошло столько времени, а мы были тогда молоды и глупы. Сомневаюсь, что ты изменилась с тех пор, сказал он. в а л а улыбнулась. Откуда тебе это знать? Позволь мне доказать, что я стала другой. в а л а обняла Роберта и прижала с ь лицом к его груди. Я другая во всем, кроме одного. О, какая страсть сжигала меня в ту пору, ты помнишь? И стоило мне увидеть тебя вновь, как я поняла, что любовь в моем сердце так и не угасла. Зачем же ты пыталась убить меня в постели? – спросил он. Ах, ты об этом? Милый мой, я думала, ты спутался с этой м е р з к о й и хитрой а л а о г р а д о й Мне казалось, что моя любовь предана. Как ты можешь обвинять женщину в том, что она сходила с ума от ревности? Ты же знаешь, какая я ужасная собственница. Вот это я знаю очень хорошо, сказал он, отталкивая Валу. Ты с детства любила только саму себя. Все властители эгоистичны, но ты в этом отношении непревзойденный лидер. Понять не могу, что я в тебе тогда нашел. Мерзавец! закричала она. Ты любил меня, потому что я вала, я вала, и этого достаточно. Он покачал головой. Возможно, когда-то так оно и было, но теперь все изменилось и никогда не повторится. Ты любишь другую? Я ее знаю. Это случайно не Анана, моя глупая и кровожадная сестра? Нет, ответил он. Анана кровожадна, но не глупа. Даже у резену не удалось заманить ее в ловушку. По крайней мере, я не вижу здесь нашу любимую сестру. Или с ней что-то случилось? Она умерла? Вала пожала плечами и отвернулась. Я ничего не слышал а о ней уже триста лет. Но твое беспокойство доказывает, что она тебе не безразлична. О, она, она! Кто бы мог подумать? Вольф не стал разубеждать ее и счел неразумным упоминать о хрисииде. Хотя в а л а никогда с ней не встречалась, такими вещами рисковать не стоило. в а л а повернулась к Вольфу. А что случилось с той девчонкой с Земли? С какой еще девчонкой? спросил он, застегнутый врасплох. С какой девчонкой? передразнила она его. Я говорю о Хрисииде, той глупышке смертной, которую ты похитил с Земли около двух с половиной тысяч лет назад. Там рядом находился город, который ты называл Троя, или как-то в этом роде. Потом ты сделал ее бессмертной, и она стала твоей возлюбленной, как и несколько тысяч ей подобных. Небрежно ответил он. А почему ты вспомнил о ней? О, я знаю, я все знаю. Ты впрямь стал выродком, мой братец Вольфджадавин. Откуда тебе известно мое земное имя? Да, теперь я предпочитаю называться именно так. А что ты еще узнала обо мне? И главное, откуда? Я всегда была любопытна и старалась получить любую возможную информацию о каждом из властителей. Ответила она. Вот почему мне удалось прожить так долго. И вот почему погибло так много других людей. Ее голос снова стал нежным, она улыбнулась ему. У тебя нет причин для ссоры со мной. Почему бы нам не оставить прошлое в прошлом? А кто ссорится? Ты права, что п р о ш л о то прошло, на то оно и прошлое. Но властители не помнят добрых дел и никогда не забывают своих обид. И пока ты не убедишь меня в обратном, я буду относиться тебе как к прежней Вале. Такой же красивой и даже более прекрасной, чем раньше, но по-прежнему с черной и прогнившей душой. Она попыталась улыбнуться. Ты, как всегда, слишком резок, но, возможно, поэтому я тебя и люблю. Ты лучший из всех мужчин. Я считаю тебя первым в числе моих любовников. Она ожидала, что он вернет ей комплимент, но Роберт ответил. Людей в любовников превращает любовь, и я любил тебя, но эти времена прошли. Он повернулся и зашагал по краю берега, изредка оглядываясь. Она шла за ним на расстоянии двадцати шагов. Тот у т тот там, почва проседала под ногами. Вольф остановился, подождал Валу и разочарованно сказал: «На дне должно быть много пещер. Как же нам вызвать Теориона? А никак.» Пещер здесь действительно много. Иногда погибает целая группа пузырей от болезни, возраста или их о б ъ е д а ю т рыбы, которым нравится вкус оболочек. И тогда возникают пустоты, хотя со в р е м е н е м их заполняет новая поросль. Роберт принял ее слова на заметку. Если дела сложатся слишком плохо, человек всегда может укрыться под островом. Но Вала очевидно догадалась, о чем он подумал. Этот дар выводил Вольфа из себя, когда они были супругами. Я бы туда ни за что не полезла. Вода буквально кишит пожирателями плоти. А как же тогда удается жить т е о р и о н у Не знаю. Возможно, он слишком быстр, силен и рыбам его не одолеть. И потом он полностью приспособлен к такой жизни, если только это можно назвать жизнью. Жаль, что не удалось повидаться с т е о р и о н о м Подумал Вольф и зашагал обратно в джунгли. Вала поспешила за ним. Роберт позволил сестре идти сзади, зная, что пока он нужен ей, она не решится на убийство. Но не прошел Вольф и нескольких ярдов, как его сбил с ног сильный удар. Сначала он подумал, что на него обрушилась Вала. Он откатился в сторону, пытаясь вытащить л у ч е мёты из кобуры. И увидел того, кто швырнул женщину ему в спину. На него летело огромное блестящее и мокрое тело Тиариона. Массивная туша навалилась на Роберта и от 4 0 0 фунтовой тяжести перехватила дыхание. Тиарион уселся на поверженного брата и с яростью заколотил по его лицу плавниками. Первый же удар поверг Роберта в полубессознательное состояние. Второй. Погрузил в бездну тьмы.